Глава девятая. Сенатор. Пятое октября 2024 года. Очередная неделя, потраченная на прокачку, подошла к концу, но я не торопился покидать домен, погрузившись в мысли. Когда я в первый раз попал в город гоблинов, то был слаб, и моей первой задачей было выживание для того чтобы вернуться домой я отбросил сомнения и убивал как врагов так и формальных союзников но при этом не переходил определенных границ и каждый из павших от моей руки союзников сам давал мне повод и даже когда будучи на краю смерти я видел не только смертельный риск но и невероятные перспективы которые открывала система навыки очки параметров артефакты всего этого было достаточно чтобы кардинально изменить свою жизнь Однако, прежде всего, требовалось выжить, а выжить игроки могли только объединившись. Именно поэтому я заключил союз с другими членами круга, став одним из основателей Альянса. Весть о приближении армии гоблинов, костяной ужас, засада и в конечном итоге захват крепости все это было не так уж давно, но по ощущениям прошла вечность. Убийство жреца и становление еретиком на этом фоне являлось несчастным случаем. Будучи в здравом уме и трезвой памяти, я вряд ли рискнул бы провоцировать богов. А решение отправиться на разведку на территории нежити было продиктовано необходимостью. Желанием первым добраться до алтаря и, используя его, получить обещанную свободу. Я верил в людей, и тогда мне казалось, что наш альянс не продержится долго и вскоре развалится на отдельные фракции. Однако взаимная выгода и вторжение монстров уже в наш мир позволили ему не только сохраниться, но и переродиться в гильдию. Постепенно стало понятно, что накануне просто жизни игроков, а судьба человечества. Если не как вида, то как цивилизации точно. Но даже тогда каждый из богов стремился добраться до храма первым, и мы практически потерпели поражение. Армия игроков была разбита, боезапасы подходили к концу, а нежити сильно меньше не стало. В конечном итоге я рискнул жизнью и прорвался к храму, но, оглядываясь назад, мои шансы на успех были призрачными. И если бы не божественное благословение, то, скорее всего, я стал бы одним из рыцарей смерти» проникнув в домен и добравшись до алтаря я вновь встал перед не самым простым выбором но до сих пор мне не приходилось о нем жалеть одна моя половина стала основой для возрождения великого и а вторая осталась неизменной став аватаром возрожденного божества вот только главную проблему это не решило, а только отодвинуло, и над нашим миром все еще висела угроза гибели просто теперь не от соседей а от многоликого И если не брать в расчет размеры, то так ли велика разница между Саром и Вавилонской башней? Стоящие перед нами задачи не особенно изменились, только масштабы стали гораздо, гораздо больше. «Внимание! Решением земного пантеона был сформирован Сенат. Вы получаете титул Сенатора. Известность плюс один. Подождите, вы получаете доступ в зал Сената». Сюрпризом для меня оповещения не стало, объединение человечества требовало создания нового органа управления, позволяющего обсуждать глобальные вопросы. И не просто обсуждать, иначе хватило бы ООН, а принимать решения и воплощать их в жизнь. Подобным органом должен был стать Сенат, правда разбираться в деталях у меня особо времени не было. «Внимание, Каин смотрит на вас!» «Василий, ты слышишь меня, Каин?» «Каин...» «Я слышу тебя, Василий». «Василий, сенатор Василий. имею уважение к моему новому статусу». «Каин, если бы ты изучил справку, то знал бы, что я буду там верховным арбитром, а ты – моим полномочным представителем». «Василий, не только». «Каин, не только, но в первую очередь. Можешь и сам посмотреть». «Внимание, вы получили пакет информации». Не отказываться, я изучил открывшееся передо мной окно, сенаторы назначались богами, и на данный момент их было не так уж много. «Количество сенаторов – 300, количество голосов – 70. Развернуть». Раскрыв список, я увидел подробности. «Хозяин первого камня – 10 голосов». Больше всего мне давал контроль над целой планетой. Не так много, как могло бы быть, но одним из ключевых факторов тут являлась численность населения. Один голос на 10 миллионов разумных. Если не считать теней, то с этим все было совсем плохо. Нужно вербовать колонистов. Вот только если их не контролировать, то через десяток лет они будут считать полученные земли своими, а через поколения не просто своими, а исконными. Глава школы Семи Корней, пять голосов. Контроль над древней и на данный момент единственной школой тоже давал немало. Владыка Мордора, три голоса. «Больше, чем контроль над одиноким подземельем». «Член круга, два голоса». «Мелочь, конечно, но приятно, особенно для тех из нас, кто не имел иных официальных должностей, позволяющих им посещать собрания». «Верховный жрец кайна 50 голосов». Ирония заключалась в том, что все эти голоса мало что значили на фоне дополнительных возможностей, которыми я обладал в качестве представителя главы Пантеона. Я мог накладывать вето, издавать прямые указы, созывать собрания и судить других сенаторов. Иначе говоря, в моих руках теперь официально была практически абсолютная власть, ограниченная только ответственностью перед Каином. И в меньшей степени иными богами. Люблю демократию. Список сенаторов развернуть. По большому счету, титул получили все те, кто принимал участие в подписании документов об объединении человечества. Но, как и у меня, количество голосов было разным и зависело от целой кучи факторов, начиная от уже упомянутого подконтрольного населения, продолжая площадью страны и тому подобными вещами. В результате подобной дискриминации президенты крупных стран получили десятки голосов, а мелких – ни одного, и даже имея место в Сенате, имели только право слушать и говорить – Наверняка это многим не понравится, но слова о равенстве стран всегда были ложью, и в международных организациях страны-сателлиты просто использовались для получения большинства в голосованиях. Впрочем, помимо правителей, в состав Сената вошли представители традиционных религий, богатейшие люди планеты и лидеры некоторых влиятельных организаций. «Получено задание Эфранга, прибудьте на первое собрание земного Сената, осталось времени три дня». «Никакого энтузиазма миссия у меня не вызывала, но игнорировать подобное мероприятие не стоило, по крайней мере, в первый раз». Василий. «Не думаю, что у меня будет много времени, чтобы принимать участие в заседаниях». Каин. «Даже если и так, без присмотра Сенат не останется. В случае твоего отсутствия место представителя займет Влад или, в крайнем случае, любой из жрецов». Василий. «Как насчет представителей вассальных миров?» Каин. «Не думаю, что нам нужны шпионы, по крайней мере, на этом этапе. При необходимости можно будет вызвать их послов для допроса». «Василий, мы можем использовать их силы при штурме башни». каин «Я приказал каждому из вассальных миров подготовить 10 тысяч чемпионов и миллионную армию. С этим наши шансы на успех заметно вырастут, но для того, чтобы собрать такие силы, потребуется время. Я дал им 50 дней». «Василий». «А у нас есть столько времени?» «Каин. Понятия не имею, но если нет, то мы в любом случае не успеем захватить башню. К тому же земные войска почти готовы, передовые части уже переправлены на плацдарм, и лезть дальше наугад в любом случае нельзя». «Вам предложено личное задание Церанга, разведка. Оцените ситуацию внутри Вавилонской башни и выберите цели для первых ударов». Допросы пленных дали первичную информацию, но большинство знали не так уж много. Однако уже сейчас понятно, что просто открыть портал на вершину вряд ли получится, точнее, подобным образом можно попытаться закинуть диверсанта, но попытка провести армию привлечет стражу, и даже если мы перебьем их всех, то дальше заявятся практики трансформации души. Так что, скорее всего, придется идти по сложному пути и сначала захватить внешние зоны, а затем, создав новых хранителей, перейти к штурму этажей. С ресурсами вассальных миров у нас вполне хватит сил перемолоть большую часть врагов, вот только это дело затянется на годы, а у нас вряд ли есть такое количество времени. И похоже, для того, чтобы достичь вершины, проще всего будет действовать изнутри, используя вторжение как прикрытие. Да и других недостатков у такого подхода хватало. «Василий. Нам будет довольно сложно контролировать большое количество сильных союзников». «Каин. Грэх уже закончил свое перерождение и в любой момент может покинуть кристалл. Так что если ты все же отдашь ему секиру и шкура, то он вас прикроет». «Василий. Загляну к нему на днях». «Каин. Отлично. Что касается остального, то придется использовать принцип «разделяй властвуй». Наши вассалы тоже далеко не едины». «Василий. «Без силы этот принцип работает плохо, а земные игроки не так уж сильны». «Каин. Зависит от точки зрения. Наше оружие куда эффективнее мечей и кинжалов, а лично ты, может, и ниже других чемпионов по уровню, но в бою не уступишь даже сильнейшим из них, и на твоей стороне будут и другие сильные бойцы». «Василий. Влад, Янис и Элендор?» «Каин. В том числе». Янис силен, а его корабль можно использовать для переброски войск и захвата других внешних зон. И хорошо знает башню и может присоединиться к тебе не один, а по меньшей мере с полусотней некросов. Василий. Откуда у него столько? Каин. Я использовал те сердца и образцы табличек, что ты мне принес. Василий. Я принес далеко не так много. Каин. Часть сердец получена из некрополя, мира, который некогда служил одной из баз стального клана, и где сохранилось некоторое количество ресурсов. Что касается тел, то их отковали на малой кузне. Интересно, моего паладина они еще не починили? С учетом божественного заказа очень вряд ли, но задавать вопрос я не стал, не желая менять тему разговора. Василий, в любом случае здесь та же проблема, им нельзя доверять. Каин, им нельзя доверять? Василий, верно, или некрасы заключат рабский контракт? Каин, вряд ли, но на карты стазиса вполне согласны. Тем не менее, я подстраховался на случай предательства и передам тебе коды внешней активации системы самоуничтожения. Василий, у них есть и такие? Каин, результат небольшой модернизации. Есть два типа сигналов, первый подорвет сердце, что вызовет взрыв, а второй всего лишь разрушит табличку в этом случае ты сможешь просто заменить ее на новую василий у меня нет запасных табличек каин заберешь в храме пустоты некрасы сейчас кстати тоже там осваивают новые типы вооружения василий непременно но ну, хоть моему названному брату я могу доверять каин с ним сложнее всего «Влад – мой клон, и для того, чтобы он мог войти в башню, связь между нами придется разорвать, и сложно сказать, как он себя после этого поведет». «Василий, думаешь, он может восстать?» «Каин, скорее начнет действовать в личных интересах. Если ему представится возможность взять контроль над башней, то вряд ли он устоит перед искушением». «Василий, ровно то же самое можно сказать и про меня». На первый взгляд глупо озвучивать такие вещи, но мне был интересен ответ, и я не сомневался, что вероятность моего предательства Каин тоже рассматривает, и вполне возможно для меня у него тоже есть методы контроля, и, возможно, система внешнего самоуничтожения. Каин. Зависит от обстоятельств. Ты, конечно, не забываешь о выгоде, но не в ущерб общим интересам, и в данном случае они у нас совпадают. «Без моей помощи ты не сможешь зачистить башню от бессмертных, а я, скорее всего, проиграю в битве с многоликим». Василий, «Ты говорил, шансы есть». Каин, «Есть, но они не так велики. Именно поэтому я и скорректировал план, решив использовать силы наших новых вассалов». Василий, «В таком случае, почему бы не заставить их прокачать наших чемпионов напрямую?» Каин, «И это правильный вопрос». Именно так мы и поступим. Несколько сотен избранных игроков уже отправились в вассальные миры, и, поверь, вернутся они гораздо сильнее. Василий, меня ты, надеюсь, не забыл? Каин, не беспокойся, для тебя и приберег самые интересные варианты. Вы получили личную миссию Церанга «Истинная вера». В качестве представителя Каина прибудьте в Акрополь или один из иных миров на выбор, чтобы основать новый храм и забрать положенную дань. «Награда – все, что сможете забрать. Наказания нет». Награда мне определенно нравилась, но при этом терзали смутные сомнения, что все может пройти не так уж и просто. Возможно, это паранойя, но я бы поставил на опыт. Василий. «И что меня там ждет?» Каин. «Почетная встреча. Но если кто-то будет недоволен и не проявит должного почтения, то ты можешь его убить». Василий. «Обычно те, кто не проявляют должного почтения, не особенно торопятся платить за свою непочтительность жизнью». Каин. «Уверен, ты сумеешь решить эту проблему». Василий. «Как и всегда. Кстати, как там Эша? Судя по моим подсчетам, она должна родить в самое ближайшее время». Каин. «Через несколько дней. Не беспокойся, все будет в порядке. Но ты ведь помнишь о нашей сделке?» василий ева моя аэшша твоя однако я хочу увидеть детей каин понимаю у тебя будет такая возможность но в таком случае тебе лучше не торопиться покидать землю как минимум ближайшие три дня василий я думал посетить ту неизвестную локацию каин а стоит ли это делать мы не знаем что там находится и мало какой приз стоит риска погибнуть и даже если ты воскреснешь то стоит ли тратить запасную жизнь Получить ее в третий раз будет гораздо сложнее. Василий, меня не так-то просто убить, и в прошлый раз ты был не против. Каин, в прошлый раз ситуация выглядела заметно иначе. Вам предложено личное задание удаление координат. Сотрите координаты неизвестной локации и забудьте их навсегда. Награда 10 000 ОС, наказания нет. Василий, ты же говорил, что не можешь напрямую передавать очки опыта. Каин, я говорил, что не могу просчитать последствия, но в данном случае система признала компенсацию справедливой. Василий, и все же я предпочту то, что лежит в черном ящике. Каин, ты сейчас о гробе? Ашу тихонько хихикнула, намекая на то, что все это время бессовестно подслушивала наш разговор. Банши молчали и, похоже, подслушивали куда более профессионально. Василий, нет, я ящики с призом. «Если система дает тебе возможность выплатить такую компенсацию, значит, там должно находиться что-то намного более ценное». «Внимание! Вы видите большой знак. Подсказка. Ваш выбор может повлиять на будущие события, однако исход неизвестен». Каин. «Или опасная». Василий. «Награда не приходит без риска». «Вы отказались от задания удаления координат». Каин. Пусть так. Я пытался посмотреть, что там находится, но судя по тому, что не смог, это еще один системный узел, так что подготовься к походу как следует, Василий. Само собой. Но для начала я собирался вернуться домой, закрыть дела и немного отдохнуть. Было у меня подозрение, что следующая такая возможность мне выпадет не скоро